Разговор в метро. Максим сошёл со ступеней эскалатора и медленно побрёл к перрону. Опершись спиной на одну из колонн, он посмотрел по сторонам. На платформе находились ещё три человека. Влюблённая парочка, обнявшись, мило щебетала почти у самого начала тоннеля. С другой стороны на скамейке сидел пожилой мужчина и клевал носом. Максим тоже не отказался бы вздремнуть часов 10. Сегодня был сумасшедший рабочий день, и именно поэтому он добрался до метро так поздно. Видеть почти пустую станцию было немного непривычно и даже немного жутковато. В другое время здесь было не протолкнуться от бегущих куда-то людей, но сейчас можно было не думать о том, как попасть в вагон и не оказаться затоптанным до полусмерти. Максим бросил взгляд на часы и поморщился. Пока он доберется до дома, пока поест и подготовится к завтрашнему дню, пройдет не меньше полутора часов, а это значит, что поспать ему сегодня удастся не больше шести часов. А завтра он снова окажется здесь, на этой станции метро, поднимется по эскалатору в толпе таких же невыспавшихся людей и снова окажется на работе. И так каждый день с небольшими перерывами на выходные. От мрачных мыслей его отвлёк шум приближающегося поезда, а через несколько секунд из темноты тоннеля вынырнуло яркое пятно фонаря, освещавшего путь металлического червя, пробирающегося по своим сумрачным подземным норам. Максим шагнул к краю платформы и стал ждать остановки поезда. Пустые вагоны проносились мимо него, постепенно замедляя ход, наконец состав замер. Максим шагнул в открытые двери и со вздохом опустился на ближайшее сиденье. Двери закрылись, и поезд, слегка качнув своих пассажиров, снова тронулся в путь. Максим по привычке сунул руку во внутренний карман куртки, чтобы достать телефон и сидеть же 20 минут, уставившись в схему метрополитена. Но телефона в кармане не оказалось. Холодный пот покрыл всё тело Максима, зрачки расширились, мышцы напряглись. Он судорожно стал бить себя ладонями по карманам. К счастью, приступ паники длился недолго, телефон нашёлся. В правом кармане джинсов, слава богу, проворотал он себе под нос и пальцем разблокировал экран. «Не стоит благодарности», — раздался чей-то голос прямо над его ухом. Максим затрогнул и тут же повернулся к источнику звука. Справа от него сидел мужчина. На нем были черные джинсы и серая куртка с капюшоном, накинутым на голову, на ногах белые кроссовки. Засунув руки в карман и куртки, он... скрестил утянутые ноги и мерно покачивался в такт к движению поезда. «Ой, я вас и не заметил даже», — виноват, — сказал Максим. «Это нормально», — не поворачивая головы, — произнес мужчина. «Меня замечают только тогда, когда во мне нуждаются. Или, как в твоем случае, когда теряют, а затем находят свои телефоны. Это выглядит особенно забавно». Максим не нашелся, что ответить на это откровение, но мужчина и не ждал от него ответа. Странное это выражение. Ты так не считаешь? Вы употребляете его по любому поводу. Вот даже сейчас, вместо того, чтобы сказать: "Позор моей забывчивости", ты говоришь: "Слава богу", как будто это я нашёл где-то на улице твой телефон, бежал за тобой до самого вагона метро, а затем как можно незаметнее засовывал его в твой карман. Глупо же. Глупо. Мужчина замолчал и поменял местами ноги, закинув правую на левую. Впрочем, это не важно. Ты не подумай, я не собираюсь читать морали о перекладывании ответственности и прочей ерунде. А вы считаете, что вы типа бог, да? вздохнул Максим. Конечно же, в завершении этого суматошного дня именно напротив него должен был остановиться вагон с единственным пассажиром, который к тому же оказался городским дурачком. Раз уж мне довелось с вами встретиться, не могли бы вы прямо сейчас телепортировать меня домой? А еще лучше сделать так, чтобы в бухгалтерии забыли о том, что я уже брал отпуск в этом году. — Не могу, — коротко ответил мужчина. — Вот тебя раз, — хмыкнул Максим. — Как создавать мир людей, животных, так вы первый. А как сделать малюсенькое чудо, так вы не можете. Что ж вы за бог такой? — А я и не создавал никаких миров. И тем более людей и животных. — Как же так? А откуда же они тогда появились? — Понятия не имею, — пожал плечами мужчина. Но современная наука говорит, что Вселенная появилась из точки, а люди и животные — из клетки. Я много думал об этом, и мне кажется, что все это звучит вполне себе правдоподобно. «Ну а как же...» «Послушай», — перебил его мужчина, нервно дернув головой, «скажи мне честно, ты сам веришь в то, о чем говоришь? Ты действительно думаешь, что я создал все это, бесконечную Вселенную, звезды, планеты, траву, зверей, вас, в конце концов?» У тебя есть какие-либо доказательства этого? Вот лично тебя создали твои родители, папа и мама. Поезд, в котором мы сейчас находимся, инженеры и рабочие, схемы метрополитена, дизайнеры и работники типографий. Всё, что нас в данный момент окружает, создано людьми. Скоро ты приедешь в свой дом, созданный строителями, разогреешь еду, приготовленную поварами, ляжешь на кровать, собранную плотниками, возьмёшь книгу, написанную писателем. Неужели ты думаешь, что я имею к этому какое-то отношение? Как к твоему телефону, который ты засунул Не во внутренний карман куртки А в карман штанов Максим стал забавлять Этот разговор Он развернулся к своему собеседнику И с интересом взглянул на него А как же живое Ну, деревья, птички, зайчики Люди их не создавали Ты не поверишь, но у птичек и зайчиков Как и у вас, тоже есть свои мамы и папы Что же касается деревьев то они прорастают из семян, которые разбрасывают во все стороны другие деревья. Про котиков, собачек, цветочки и их появление можешь почитать в учебнике «Биологии». «Ну ладно вам, не злитесь», — заметив в голосе мужчины раздражение, примедлительно произнес Максим. «Просто раз уж вы говорите, что ничего не создавали, то чем вы занимаетесь? Ну, зачем вы живете?» «Для чего?» «Катаюсь на поездах метро». «А серьезно?» Вы же говорите, что не имеете никакого отношения к этому миру, но тем не менее уверяете меня, что вы бог. Какой в этом смысл? Ты так ничего и не понял, после небольшой паузы спросил мужчина. Хорошо, я объясню. Я бог. В этом ты не ошибся. Мне совершенно плевать, веришь ты в это или нет, это факт. Теперь по поводу смысла моего существования. Мужчина замолчал и опустил голову. Подавв ноги под себя, он вытащил руки из карманов и сцепив их в замок, принялся тереть большие пальцы друг о друга. Максим с интересом наблюдал за действиями своего собеседника. Было совершенно очевидно, что этот разговор не вызывает у того положительных эмоций, несмотря на то, что он сам его начал. По образу и подобию. Наконец произнёс он, но так тихо, как будто эта фраза случайно вырвалась из его уст. "Что?" прищурился Максим. по образу и подобию, повторил мужчина. Именно по этому принципу вы, люди, создали самолёты, наблюдая за полётом птиц. Заметив, как светятся ночью глаза кошек, вы придумали светоотражатели. Даже способ рытья этого тоннеля, по которому мы сейчас мчимся, вы позаимствовали у червей. Вы всегда внимательно наблюдали за всем, что происходит вокруг вас. Именно поэтому вы не сидите сейчас в пещерах, а летаете в космос. Вы растете и развиваетесь, вы не стоите на месте, но не все сразу. Когда-то даже в сполох молний в ночном небе вызывал внутри вас животный ужас и страх. Тогда вы не могли объяснить себе, что это. Мир вокруг был для вас непонятен и удивителен. И что же вы сделали? Пытаясь объяснить самим себе устройство этого мира, вы создали меня. на пытаясь понять своё происхождение, вы всё вывернули наизнанку и решили, что это я создал и вас самих, и всё, что вас окружает. Вы сказали сами себе: наверное, этот кто-то сделал нас такими же, как и он сам. Он создал нас по своему образу и подобию. Вы так легко убедили себя в этом, что очень скоро забыли о самом главном. Мужчина снова замолчал. Максим решил его не перебивать. А самое главное заключается в том, что это не я создал вас. Это вы создали меня по своему образу и подобию. Выходит, что это вы, боги, а я мальчик на побегушках, которого иногда можно похвалить за найденный в кармане телефон, а иногда и поругать за то, что я не оправдал ваших иллюзорных ожиданий. Как ты думаешь, каково жить в мире, который состоит из 7 миллиардов богов, каждый из которых лучше всех знает, как я должен себя вести и что я должен делать? Я должен исполнять ваши прихоти и нести ответственность за всё, что происходит в мире. В мире, в котором я один. Нет, я не бог. Я раб своих создателей. Голова мужчины опустилась ещё ниже. А пальцы так крепко вцепились друг в друга, что даже побелели. Да брось, покачал головой Максим. Вас любят, вам молятся. У вас здесь очень много ваших ваших поклонников требуют. Правильно говорить, требуют. Здоровья, счастья, урожая картошки, богатого жениха, чего угодно. А когда у них всё хорошо, то забывают обо мне. Разве не так поступают с прислугой? принеси и потом исчезни из глаз долой. Мужчина тяжело вздохнул и, поправив капюшон, снова принялся растирать ладони. Поезд замедлил ход и остановился. Станция Автозаводская, произнёс механический голос из динамика. Следующая станция Технопарк. Максим, задумавшись над словами незнакомца, чуть было не пропустил свою станцию. Вскочив на ноги, он бросился к выходу из вагона. но, оказавшись на платформе, остановился и посмотрел сквозь окно вагона на своего собеседника. Тот сидел в той же позе, сутулившись и нервно потирая пальцы друг от друга. Максиму вдруг захотелось как-то приободрить этого странного, напуганного, расстроенного и отчаявшегося человека, но все слова как будто вылетели из головы. Мужчина тем временем поднялся с сиденья и, обернувшись, посмотрел на Максима. Он улыбался. Но глаза источали какую-то концентрированную грусть и тоску. Не нужно меня успокаивать, я в порядке, крикнул он. Проеду до конечной, развеюсь немного и всё пройдёт. Слава человеку, что метро работает допоздна. Слава человеку. Двери вагона закрылись, и поезд плавно тронулся, увозя за собой бога. Самую любимую и оттого самую несчастную игрушку своих создателей. Людей.